Эпилог. Она наблюдает с высоты. Она знает, кто живет или умирает. Она возьмет меня на небо. Если тьма будет моей судьбой, тогда позвольте мне пасть среди храбрых, и я умру в битве. В справедливой славе я пребываю. В справедливой славе она придет ко мне этим вечером. Она отнесет меня на другую сторону. Мои братья ждут Один знает мое имя В зал убитых Она ведет меня через облака В другое место и время Сдержит меня в своих объятиях Бессмертная и божественная На копытах грома Ее белая лошадь разрезает небо Рэйтеоус Глори Группа Мэново Let me fall among the brave И если кому-то из участников облавы или просто случайным путникам довелось бы оказаться на берегу протекавшей неподалеку лесной речки, то они изрядно удивились бы, заметив странную парочку. Высокий, более двух метров ростом грузный крестьянин и стройный блондин в богатом, но слегка потрепанном дорожном костюме. Эти двое стояли, взявшись за руки посередине реки по пояс в холодной воде. Они внимательно вглядывались в водную муть и источаемую от них плотную ауру напряжения, казалось, можно нарезать охотничьим ножом. Молчание нарушил крестьянин. «Альбинос, смотри! Вон он плывет! Левее забирай!» Блондинистый напарник кивнул и, преодолевая сильное течение, направился к левому берегу. Теперь стало понятно, что странная парочка – вовсе не держалась за руки, а натягивала рыболовную сеть. В момент, перегородив сетью половину реки, они вновь застыли в ожидании. Через несколько секунд веревки натянулись, нечто большое и тяжелое попалось в расставленную ими ловушку. «Держи!» Вены на шее крестьянина вздулись от напряжения. Осторожно переступая по каменистому дну реки, Грузный потащил сеть с добычей на берег. Мужчина в костюме поспешил ему на помощь, и через несколько секунд они вытащили из реки попавшее в сеть тело. Альбинос проверил пульс и улыбнулся. «Успели. Еще бы чуть-чуть, и нам пришлось бы повторять операцию. А у меня уже яйца от этой воды звенят. Че стал? Тащи сумку!» крестьянин направился выполнять поручение, а его напарник, используя кинжал, быстро освободил утопленника от пут рыбацких снастей и положил его на спину. Осмотрев полость рта, он аккуратно удалил пальцами скопившуюся слизь, после чего запрокинул голову утопленника, выдвинул нижнюю челюсть и приоткрыл ему рот. «Вроде дышит», – с некоторым сомнением в голосе произнес Альбинос. «Вот!» Немногословный Грузный протянул напарнику ничем не примечательную на первый взгляд сумку. Но внутри нее скрывался походный набор для реанимации, состоящий из десятка капсул, одноразовых шприцов и даже мини-дефибриллятора, один только вид которого вызвал бы ужас у любого благочестивого католика. Крестьянин ввел порцию адреналина внутривенно шприцем через катетер, установленный в вене утопленника, в то время как его напарник прилаживал на холодном теле Клемы. Разряд! Тело утопленника выгнулось дугой. Несмотря на компактный размер, мощность у дефибриллятора была солидной. Крестьянин прислушался к сердцебиению и показал напарнику большие пальцы рук. Все, несем его в точку эвакуации, пока моторчик вновь не заглох.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 Никто не стал свидетелем этой сцены, лишь деревья, камни и вода. И если бы кому-то из участников облавы или просто случайным путникам довелось бы в это время оказаться на берегу Лесной речки, то мировая история могла пойти совсем другим путем.